16 июля вечером я зашел в кинематограф с целью отогнать неприятное впечатление, навеянное последним разговором с Каридой. Я встретил ее переходящий бульвар. Еще издали я узнал ее порывистую походку и характерное размахивание левой рукой. Я раскланялся, пытаясь отыскать тень приветливости в этих больших, с несколько удивленным выражением в глазах, выглядящих так строго под гордым выгибом шляпы. Я повернулся и пошел рядом с ней. Она шла скоро, не убавляя и не прибавляя шага, иногда взглядывая в мою сторону помимо меня. Я замечал, что на нее часто оглядываются прохожие, и радовался этому. Некоторые думают, вероятно, что мы муж и жена, и завидуют мне. Я так увлекся развитием этой мысли, что не слышал обращений Кариды, пока она не крикнула. «Что с вами? Вы так рассеяны?» – я ответил. «Я рассеян лишь потому, что иду с вами». «Ничье другое присутствие так не распыляет, не наполняет меня глубокой древней музыкой ощущения полноты жизни и совершеннейшего спокойствия». Казалось, она была не очень довольна этим ответом, так как спросила, «Когда окончите вы ваше изобретение?» «Это тайна», — сказал я. «Я вам доверяю более, чем кому бы то ни было, но не доверяю себе». «Что это значит?» «Единственное, что неточным объяснением замысла, еще во многих частях, представляющего сплошной туман, могу повредить сам себе». «Тысяча вторая загадка и б и н е з е р о с и д н а я заметила к а р и д а «Объясните, по крайней мере, что подразумеваете вы под неточным объяснением». «Слушайте. Лучше всего мы помним те слова, которые произносим сами». Если эти слова рисуют что-либо заветное, они должны совершенно отвечать факту и чувству, родившему их. В противном случае искажается наше воспоминание или представление. Примесь искажения остается надолго, если не навсегда. Вот почему нельзя кое-как наспех излагать сложные явления, особенно если они еще имеют произойти. Вы вносите путаницу в самый процесс развития замысла. Эту тираду мою она выслушала с любезной миной, но насторожась, я чувствовала, что мое общество становится ей все тягостнее. Мы молчали. Я не знал, попрощаться мне или идти далее. К последнему я не видел п о о щ р е н и е Наоборот, лицо Кариды выглядело так, как если бы она шла одна. Наконец она сказала «Брат подарил мне новый эксцельсиор». «Большое общество отправляется на прогулку через два дня. Это будет настоящее маленькое скорострельное путешествие. Я присоединяюсь. Хотите, возьму вас с собой?» «Нет», — сказал я твердо, хотя острое мучение она слышала, надо думать в тоне этого слова. Не желая показаться грубым, я прибавил. «Вы знаете, как я ненавижу этот трот спорта. Я едва не сказал эти машины, но предпочел более общее уклонение». «Но почему?» «Я никогда довольно распространился об этом в вашем присутствии», — сказал я. «Я вызвал веселый, слишком веселый смех и не хотел бы слышать его второй раз». «Решительно вы озадачиваете меня». Она остановилась у подъезда, взглянув мельком прищуренными глазами на вывеску МОД. И я понял, что надоел. Вывеска была только предлогом. «Да, вы озадачиваете меня, Сидней, и я думаю, что лишь плохое состояние ваших нервов причиной такой странной ненависти к... к экипажу». Она рассмеялась. «Прощайте». Я поцеловал ее руку и поспешно ушел, чтобы не уличить случайно эту девушку в дезертирстве. Она могла выйти, не посмотрев, здесь ли я еще. Мне не было стыдно. Я мог бы любезно лгать, поехать с компанией идиотов и долго, долго смотреть на нее».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 Картина каких много, тысячи, десятки тысяч, была пуста и бессодержательна, но доставляла мне огромное удовольствие именно тем, что для е е развития затрачено столько энергии, бесперерывного мелькающего движения экранной жизни. Я как бы видел игрока, с т а в я щ е г о безуспешно огромные суммы. Аппарат, силы и дарование артистов, их здоровье, нервы, их личная жизнь, машины, сложные технические приспособления, Все это было брошено судорожной тенью на полотно ради краткого возбуждения зрителей, пришедших на час и уходящих, позабыв, в чем состояло представление. Так противно их внутреннему темпу, так неестественно опережая его, неслись все эти нападения и похищения, пиры и танцы. Мое удовольствие при всем том было не более как злорадство. На моих глазах,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 Конечно, при бесчисленной стереотипной схожести подобных явлений у меня не было никаких зрительных указаний, никаких примерно индивидуальных черт мотора, но его номер СС-37 некогда, я остро чувствовал это, имело связь с определенным уличным впечатлением, характер и суть которого, как не чился я вспомнить, не мог. Память сохранила не самый номер, но слабые ощущения,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 Этот автомобиль с этим шофером я видел. Когда нами овладевает уверенность в чем-нибудь, хотя бы мало или совсем н е о б о с н о в а н н а я бороться с ней так же трудно, как птицы, севшие на в ы м а з а н н о е клеем листья. Каждое движение прочь ловит и связывает ее крылья новой помехой. Таковы фантомы ревности или преследования, болезни, всего, что так или иначе угрожает.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 Я не касаюсь персонажей той хищной и дрянной пьесы, которая держала на привязи жалкое воображение зрителей чрезмерными прыжками и сатанинскими преступлениями, очевидно смакуемыми известного рода публикой, выносящей отсюда азарт и идеал свой. Но автомобиль с с 3 семерки я прослеживал каждый раз чрезвычайно внимательно, волнуясь при каждом его появлении. Их было шесть или семь. Наконец он выкатился с холма издали серым наростом среди живописных картин дороги и начал валиться по ее склону на зрителя, увеличиваясь и приближаясь к натуральной величине. Он мчался на меня. Одно мгновение края полотна были еще частью пейзажа, затем все вспыхнуло тьмой, оскалившей два наносящиеся фонаря, и призрак исчез. Лишь тень, в Оображенное продолжение движения рыскнуло над головой бесшумной дрожью сумерек и вновь вспыхнул пейзаж. Более мне нечего было делать в кинематографе. К моим соображениям относительно автомобиля прибавилась еще одна черта: может быть верное указание одно из тех, которым мы бываем обязаны так называемой случайности. Это соображение я пока не развертывал, оставляя будущему придать ему силу, если понадобится действие,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 Нечто весьма неприятное вошло в меня, как будто мне наступили на ногу, нагло рассмеявшись и продолжая посмеиваться за спиной. Поспешно я отошел, стараясь быстрой ходьбой и мелкими уличными наблюдениями разогнать скверное настроение, но оно медленно уступало моим усилиям, ловя каждую паузу размышлений, чтобы опять поставить на некотором расстоянии впереди меня слова «серый автомобиль». Хотя так как я прошел два квартала, графическая отчетливость букв исчезла, их заменил звук, казалось, эти два слова повторял кто-то далеко, тихо и тяжело. Я всегда избегал алкоголя, обращаясь к нему лишь в исключительных случаях, но теперь почувствовал необходимость выпить чего-нибудь. Как известно, улица современного города подстерегает каждое желание наше, спеша удовлетворить его всегда, кстати, подвернувшейся вывеской или витриной. Я совершенно уверен, что человек, проходя фруктовыми рядами голландской биржи и почувствовавший нужду в каком-нибудь геодезическом инструменте, непременно увидит инструмент этот в окне, не весть откуда взявшегося специального магазина. Вино караулит нас в самых, казалось бы, для того неприспособленных местах. Что может быть вину убыточнее глухого угла между стеной географического института и бульвара секретов, где даже днем так густы тени огромных деревьев, что вся стена пахнет прохладой и сыростью? Там почти нет эпилептического уличного движения, брызги которого разлетаются по бесчисленным ресторанам, звеня золотом и посудой. Однако, огибая этот угол, я увидел небольшую каменную пристройку, которой либо не было ранее, либо я не замечал ее. Эта пристройка на два окна со стеклянной дверью между ними, была маленьким рестораном, окруженным трильяжем, и я сел за стол у двери в качалку. Здесь было немного посетителей. Смоя т р через окно в п о м е щ е н и е я увидел двух толстяков играющих в домино, дремлющего протянув ноги пароходного механика с опущенной со стола кистью руки, в которой еле дымилась готовая упасть папироска. и трех закинувших нога на ногу женщин они курили забрасывая лицо вверх и выпуская дым медленными однообразными кольцами лакей подал ликер это был особенный травяной экстракт очень крепкий я выпил две рюмки выпил помедлив и отставив графин третью действие не замедлило сказаться я ощутил ровную теплоту и точный ритм момента быть может, определяемой скоростью биения сердца, может быть, пульсом внимания, интервалами его плавно набегающей остроты. Мышление протекало интенсивно и бодро. Выпив, я рассмеялся над своим недавним волнением, прислушиваясь к свистящему по временам шелесту шин с ясным сознанием, что меж мной и серым три семерки не может возникнуть никакой связи, что ее нет. р а в н о в е ш е н н о остер и точен был я в тот момент в каждом отчетливом впечатлении своем, состояние, дающее ни с чем не сравнимое удовольствие, и я пользовался этой минутой, чтобы обдумать некоторые моменты моего изобретения. к а р и д а Эльбасо, женщина неизвестной национальности, я говорю это смело, так как имею для того веские основания, была заинтересована моим изобретением из вежливости. От меня зависело превратить эту форму чувства, эту пустую приятную улыбку, вызванную хорошим пищеварением, в чувство, быть может, в страсть. На это я не терял надежды. Но я должен был поразить и тронуть ее сразу, врасплох, может быть, в такую минуту, когда мое присутствие ею будет только терпимо. Когда наступит момент изобретения, или вернее то, о чем она думает как об изобретении, Встретит ее всем блеском и обдуманностью крайней, болезненной, всеохватывающей решимости. Оно вызовет глубокое и яркое возрождение. Тем лучше. Тогда я узнаю истинную природу женщины Кариды Эльбаса, которую полюбил. Я увижу, есть ли другой оттенок в ее лице цвета желтого мела. Я услышу, как звучит ее голос, говоря «ты». и я почувствую силу ее руки, ту особенную женскую силу, которая, переходя теплом и молчанием в наши руки, так электрически замедляет дыхание. Удобно покачиваясь, я был мысленно в своей лаборатории, в ущелье Кало, окрещенном, так вероятно, родственником знаменитого художника или его поклонником. На мое плечо легла легкая нервная рука. Не оборачиваясь, я знал, что это ранкур. Действительно, он сел против меня, спрашивая, что я здесь делаю. «Отличное место для свидания», — прибавил он. «Или для самоубийства. Свет окна, таинственная сеть листьев на тротуаре, одиночество и вино». «Сидней, я иду в казино Лерха. Там сегодня состоится оригинальное состязание. Это в вашем вкусе. Вы слышали о необыкновенном счастье Мулата Гриньо?» Вот уже третий день, как он выигрывает беспрерывно в покер, собрав кроме золота и драгоценностей целый том чеков. Хотите посмотреть на игру? Там толпа. Лучшего предложения мне не мог сделать никто. Отлично, если в сложном узле жизни, трудясь над ним, выберете вы отдыхом интересный спектакль. И еще отличнее, если представление возникло самостоятельно, если вам предстоит развязка подлинного события с хором, статистами и неподдельной экспрессией главных героев сцены. Ранкур взял меня под руку и увел. Казино Лерха известно как колоссальный приют всякому преступлению. На его фронтоне ночью таинственно и печально белеет мраморная а ф и н н о п а л а д а У озаренных ступеней, сходящих веером к скверу,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 среди явлений, находящихся по отношению друг к другу в испытанном и привычном равновесии. Проходя улицы, я всегда был расстроен и охвачен атмосферой насилия, рассеиваемой с т р е к о ч а щ и м и и скользящими с быстротой гигантских жуков сложными седалищами. Да, все мои чувства испытывали насилие. Не говоря о внешности этих, словно приснившихся машин, Я должен был резко останавливать свою тайную внутреннюю жизнь каждый раз, как иступленный, нечеловеческий окрик или визг автомобиля х л е с т а л по моим нервам. Я должен был отскакивать, осматриваться или поспешно ютиться, когда, грубо рассекая уличное движение, он угрожал мне искалечением или смертью. При всем том, он имел до странности живой вид, даже когда стоял молча,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 Особенностью притона была удручающая, крикливая роскошь, правильный расчет на бессознательное, иллюстрация к выигрышу. Мы поднялись среди блестящей заразы голубоватого света и женских тел, взвивающих на перспективах огромных картин легкие ткани. По коврам, заставляющим терять ощущение ног, мы пробрались через изысканно одетую толпу под навесы пальмовых листьев, Здесь, имея за спиной мраморную группу фонтана, а перед собой дрожащие руки только что обнищавшего игрока, Мулат Гриньо давал блестящий спектакль. Я встал на возвышение у стены. Ронкур рядом со мной. Так был отлично виден и стол, и лица играющих. Их было семь человек, считая Мулата. У стола волновалась окидывающая пари толпа. м у л а д сидел, расставив локти с засученными руками сорочки без сюртука. На его полном, кофейного цвета лице блестел мелкий пот. Черная борода, обходя щеки и подбородок жестким кольцом, двигалась, когда, играя с сжатыми челюстями, обдумывал он прикупку или повышение ставки. Он очень часто объявлял масть и фульгент, но часто и пасовал. Две ставки на моих глазах по 10 и 20 тысяч он загрёб, показав всего тройку дам, в то время как противник его имел один раз две пары семёрок, второй трёх валетов. Был случай, что на каре он бросил каре с Джокером. Игра шла с Джокером, и я заметил, что Джокер приходит к нему довольно часто. Ещё подходя к столу, я заметил, как уже упомянул об этом, игрока, бросившего бессильные карты в волнении, выказывающим окончательный проигрыш. При мне было довольно денег, и я стал следить за игроком, чтобы сесть на его место, если он вздумает оставить стол. Это случилось скоро. Насильственно зевая, игрок встал с бледным лицом, толпа расступилась и вновь с о м к н у л а с ь когда он выбрался из ее сжимающего кольца. Кресло стояло пустым. Взглянув на Рункура, ответившего мне хладнокровно одобрительной улыбкой, Я занял место, имея Мулата прямо перед собой. Он даже не взглянул на меня. Крупье сдал карты. Мои были лишены масти и далеки от последовательности. Короче говоря, они не представляли никакой силы. Однако я не сказал пас, но, сбросив карты, купил все пять. Теперь образовался ф у л ь г е н благодаря Джокеру, пришедшему при покупке. Как известно, Джокер есть карта с изображением дьявола, 53-я в колоде. Она имеет условное значение. Получивший Джокера может объявить его любой картой любой масти. У меня были десятка, три семерки и Джокер. Считая его четвертой семеркой, я имел сильную комбинацию из четырех одинаковых, то есть каре. «Тысяча», сказал я, когда пришла моя очередь д о б а в л я т ь Игрок слева бросил карты, второй сделал тоже. Третий сказал «две». «Пять», — сказал Гриньо. При втором круге, как это почти всегда бывает, если не объявится не уступающий третий игрок, играющими остались я и Гриньо. «Десять», — сказал я с миной и азартом новичка, желающего испугать противника. Гриньо тускло посмотрел на меня и в тон мне ответил «Сто». Теперь следовало согласиться на его сумму и открыть карты или назвать еще большую сумму,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 случающаяся крайне редко. Имея на руках четыре одинаковых карты с Джокером в придачу, вы можете обобрать противника до последней копейки, однако при условии, что он тоже имеет сильную карту. Так я и намеревался поступить. Но следовало ничем не выдать себя. Нужно было внушить Гринье, что у меня самое большое, крупный фулгент, две и три одинаковых, две дамы, три шестерки примерно. Условием такого приема явилось предположение, что я имею дело с картой не слабее фулгента. Приложив к колбу указательный палец, я задумался притворно, конечно, над своей пятеркой и сжал губы, чтобы показать этим напряженный расчет. В то же время в задачу мою входило, чтобы Гриньо понял, что я притворяюсь, но не искусно, что у меня, пусть он так думает, карта слаба. так как обычно притворное к о л е б а н и е выражают при слабой карте желая внушить обратное что карта сильна это противоречие станет понятно если я прибавлю что игрок с действительно сильной картой действует решительно и крупно в расчете сбить встречный расчет короче говоря действия мои должны были свестись к тому чтобы вызвать в гринию заключение обратной действительности и я начал с долгого колебания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 Настала такая тишина, какая бывает, когда все уйдут. Но подняв голову, я увидел бесчисленную портретную галерею а л ч б ы г о р е в ш е й в глазах зрителей. Черты их лиц стали лесом дрожащим от возбуждения. м у л а т и я были для них божествами, держащими в руках гром. "Чак", хрипло сказал мулад, тяжело и остро взглядывая на меня. Как не всматривался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 р о н к у р смотрел на меня взглядом птички-зрящей змею. Наступил момент открыть карты. Игроки, заключавшие пари, перестали дышать. «Ну», — сказал я, смеясь, — «Гриньо, выкладывайте в а ш и каре». Он перевернул карты, пристукнув кистью руки, так что туз отлетел в сторону. Но там их было еще три. Каре из тузов. Вот что было в его руках. Бешеный рев покрыл это движение. Яростный взрыв облегчения со стороны поставивших на гриньё. Казалось, вихрь разметал толпу. Она смешалась и переместилась с быстротой нападения. Ронкур горестно побледнел. Я видел в его изящном лице истинное большое горе. Почти никогда не побивают такой карты. Он знал мои денежные дела, поэтому, спокойно достав чековую книжку, спросил в полголоса. «Вам сколько, Сидней?» «Вы ошиблись», — сказал я, показывая свои пять с улыбающимся чертом и раскладывая их одна к одной. «Гриньо, нравится вам этот джентльмен?» Момент не поддается изображению. Я не слышал криков и воплей, так как наслаждался бесконечно выражением лица опешившего мулата. «Ваша!» — сказал он сквозь звуки, напоминающие вой. Затем он откинулся, глаза его закатились — Он был в обмороке. Пока его выносили, Крупье, сосчитав деньги, передал их мне, заметив, что не хватает 10000 Он вызвался навести справки. Я ушел. Я уже разговаривал с Рункуром, окруженный множеством добровольных рабов, этих щегольски одетых п а р и й каждого крупного притона, льнущих в золотой пыли. Меж тем вернулся Крупье, я прочитал залитую вином записку Гриньо. «Немного денег я пришлю завтра», – писал он. «Но полностью у меня не хватит. Но я пришлю в расчет ваш новую машину – Ss3 с е м р к и Я недавно купил ее. Если хотите. В противном случае вам придется ждать, пока дьявол придет ко мне». «Что с вами?» – спросил Ронкур, видя, что я встал. Я был против зеркала и, посмотрев в него, понял вопрос. Но мне было совершенно все равно, что он подумает обо мне». От моих ног медленно, силой отяжеления, поднялся глубокий, смертельный холод. Возбуждение азарта исчезло. Я снова посмотрел на записку, спрашивая себя, почему Гриньо вздумал написать номер. Ронкур, еще раз внимательно взглянув на меня, взял записку. «Ну что же», — сказал он, — «теперь ясно, что вы излечитесь от своего страшного предубеждения. Сама судьба посылает вам красивый, быстрый экипаж». «Как вы думаете, почему он написал номер?» «Машинально», — сказал р а н к у р «В конце концов, я думаю тоже. Хотите, мы пустим его в пропасть с горы? Но почему?» «Мне кажется, что так нужно», — сказал я, владевая собой. В тот вечер владели мной страшные силы, мысли и желания сливались неразделимо. «Смотрите, что это? Все повалили, бегут», — р а н к у р взял меня под руку. «Посмотрим, где происшествие». Действительно, зала вокруг опустела. Многие оставались, но многие, перекинувшись парой слов, возводили брови и быстро исчезали в голубом дыме сверкающей анфилады дверей. Я шагнул было за ранкуром, но случилось, что любопытство наше было удовлетворено немедленно. Три завсегдатая, издали махая руками, прокричали навстречу. «Джокер убил Гриньо! Он умер от кровоизлияния в мозг!»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 Видя, что я до крайности возбужден и по-своему понимая мое состояние, Ронкур не удерживал меня, когда я направился к выходу. Я пожелал ему скорой удачи. Он остался за Баккара. В моем состоянии была черная, косая черта, вызванная запиской Мулата. Эта черта резко пересекала пылающее поле моего возбуждения. Как ни странно, как ни противно моему изобретению — Неожиданное богатство, казалось, не только приближает меня к Кариде, но ставит рядом с ней. Разумеется, такое вредное впечатление коренилось в собственной натуре ее. Она жила скверно, то есть была полным, послушным рабом вещей, окружавших ее. Эти вещи были туалетными принадлежностями, экипажами, автомобилями, наркотиками, зеркалами и драгоценностями. Ее разговор включал наименование множества бесполезных и даже вредных вещей, как будто отняв эту основу ее жизни, ей не к чему было обратить взгляд. Из развлечений она более всего любила выставки, хотя бы картин, так как картина, безусловно, была в ее глазах прежде всего вещью. Она не любила растений, птиц и животных, и даже ее любимым чтением были романы г ю и с м а н с а злоупотребляющего предметами, и романы детективные, где по самому ходу действия оно неизбежно отстаивается на предметах неодушевленных. Ее день был великолепным образцом пущенной в ход машины, и я уверен, что ее сны составлялись преимущественно из разных вещей. Торговаться на аукционе было для нее наслаждением. При всем том, я любил эту женщину. В Аламбо она появилась недавно, вначале приехал ее брат, открывший деловую контору.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 так как мое тело, потеряв равновесие, шатнулось в сторону судорожными шагами, как раз перед налетающим колесом. Еще не успело исчезнуть зрительное ощущение страшной близости, как с пронзительным взвизгивающим лаем огромный серый автомобиль мелькнул в свете угла и скрылся в замирающем шипении шин. Его фонари были потушены. Он был пуст. Шофера я не успел рассмотреть.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 подобного или почти подобного рода ощущения повернулись во мне я н а н я л ф и а к р приказав ехать к себе и прибыл в четыре ночи к подъезду узнав что еще не спят здесь я жил гостем у семейства кольманс наши отцы вместе начинали делать богатство теперь дети их сошлись вместе в одних стенах жить для удовольствия и неопределенного приятного будущего я вошел зная что застану спорт танцы или концерт Завернув сначала к себе, я открыл бюро и уложил там свой выигрыш. Мне не хотелось сообщать о нем кому бы то ни было, по крайней мере теперь. «В таком случае», — услышал я, подходя к двери столовой, знакомый голос Гопкинса, Гопкинс был адвокат, — «его раздавило автомобилем. Вы знаете, как с и д н е осторожен на этот счет. Между тем осторожные люди часто становятся жертвой именно того, чего они опасаются». «Вы почти правы», — сказал я, входя.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 В явлениях, подобных человеческому лицу, мы, чувствуя существо человеческое, видим связь и свет жизни, то, чего не может видеть машина. Ее впечатление по существу может быть только геометрическим. Таким образом, отдаленно, человекоподобное смешение треугольников с квадратами или полукругами, украшенное одним глазом, над чем простаки ломают голову, а некоторые даже прищуриваются, есть, надо полагать,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 отдаленно напоминающий какие-то грубые, озлобленные слова. Итак, у него есть голос, движение, зрение, быть может, память. У него есть дом. На улице Бок-Мэттен стоит зайти в оптовые магазины автомобилей и посмотреть на них в домашней их обстановке. Они стоят блестящие, смазанные маслом, на цементном полу огромного помещения. На стенах висят их портреты,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 Этой интенсивности содействует техника. Не возвратиться же нам в дикое состояние. С этого момента мои собеседники завладели разговором, и я терпеливо выслушивал их защиту автомобиля. Она состояла в том, что его скорость способствует быстрейшему обмену товаров, молниеносному прессованию деловых отношений и возможности перебрасываться в отдаленное место почти с быстротой чтения, Я выслушал их и ушел, посмеиваясь. У себя, оставшись один, я пересчитал деньги. Это было большое состояние. Меня тревожило немного, что я не испытываю головокружительного подъема, опьянения. Все впечатления звучали во мне тупо, как стук по толстому дереву. Я держал в руках деньги и понимал, что из состоятельного человека превратился в богатого. но думал о том, как о прочитанном в книге. Быть может, все мои желания были заслонены в тот момент главным желанием, главной и неотступной мыслью о девушке. Кроме того, я очень устал, думая все эти дни об одном. Но я никак не мог бы выразить даже на всех языках мира, что такое «это одно», грызущее и уничтожающее меня. Я вдумывался и понимал его лишь как мучительное препятствие сознанию самого себя — Но определить его я не мог. Я уснул с солнечным светом, пригретый и убаюканный им из-за крыш. Завтрашний, вернее наступивший день, следовало начать действие. Я приказал разбудить себя в три часа. Мое изобретение, оно ждало, звало меня и ее. После долгого колебания я решился. Я поставлю ее лицом к лицу с живой смертью. «Ее». мертвую жизнь. Мое знакомство с Каридой Эльбаса носило характер крайнего напряжения. Когда я не видел ее, я, при всей любви к этой девушке, мог думать о ней, как вы уже знаете, беспристрастно. Я мог даже непринужденно вести необременяющий о ней разговор. Но в ее присутствии я чувствовал лишь крайне стесняющее и связывающее меня напряжение.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 мое напряжение в таких случаях часто р а з р а ж а л о с ь сильной глубокой тоской после чего немыслимо было уже оставаться мрачное лицо в конце концов может вызвать страх и отвращение но я знал каким был бы я если бы окончилось ее сопротивление если бы она сказала мне ты в половине пятого я взял трубку телефона мне было невеселомеж тем я должен был говорить с веселым оживлением затейника но я выдержал роль Услышав ее голос, я увидел в себе и ее лицо, с больным выражением раздражительно полуоткрытого рта, с всегда немного сонными и рассеянными глазами. Ее детский лоб в другом конце города внушал желание погладить его. «Так это вы», — сказала она, и я вздрогнул. Так приветливо прозвучал голос. «О, я очень рада. Я должна вас поздравить». «С чем?» «Но я уже знал, что она хочет сказать». «Говорят, вы выиграли миллион долларов». «Нет, только половину названной суммы». «Не дурно и это. Теперь вы надо думать, поедете путешествовать». «Нет, я не поеду. Но я предлагаю вам, клянусь, редкое удовольствие. Я окончил свое изобретение. Если вы ничего не имеете против, я покажу вам его первой. Никто ничего не знает об этом». «О, я хочу, хочу!» вскричала она. «И как можно скорее». В таком случае, — сказал я, — если вы свободны, вам предстоит небольшая прогулка верхом в ущелье Кало. Это не далее пяти миль. У меня есть лошадь, вторую мне дает кузен Кишли. — Отлично, — сказала она после небольшой паузы. — Я согласна. Вы, право, очень добры. Через полчаса я буду у вас. Я жду. На этом закончился разговор. Пока седлали лошадей, я думал, что может произойти из всего этого. Мне показалось, что я не имею права поступать так. Но это не расхолодило меня. Напротив, я укрепился еще более в своем решении. Ибо, может быть, всю жизнь сожалел бы о своей слабости. Хуже не могло быть. Лучшему я верил. В это время начал звонить телефон. Звонок раздался на какой-то приятной, нежной и задумчивой минуте размышлений моих. Я взял трубку. «Кто это говорил со мной?» Вкратчивый, напряженный голос, как просьба о пощаде и такой тихий, такой отчетливый, что казалось можно отложить трубку, продолжая слышать его. В тот день я проснулся с ощущением тумана. День был торжествующе ярок, но казалось невидимый, спокойный туман давит на мозг. Теперь это своеобразное ощущение усилилось. То, что я услышал, напоминало окончание разговора. Так бывает, если говорящий вам предварительно докончит говорить другому лицу. Этот отчетливый, стелющийся из невидимого пространства голос сказал. «Пройдет очень немного времени». Затем послышалось обращение ко мне. «Квартира Эбенезера Сиднея?» «Это я». Невольно я отстранил трубку от уха, чтобы она не касалась кожи. Так неестественно и отвратительно близко, как бы в самой руке моей ковырялся этот металлический голос. Я повторил. «С вами, — говорит Сидней, — кто вы и что желаете от меня?» «Мое имя вам неизвестно. Я говорю с вами по поручению скончавшегося вчера и м м а н у и л а Гриньо, Мулата. Несколько мелких дел, оставшихся им невыполненными, он поручил мне. В число их входит просьба переслать вам выигранный четырехместный автомобиль системы Леванда. Поэтому я прошу вас назначить время, когда покорнейший ваш слуга имеет исполнить поручение». «Я закричал!» Я затопал ногами, так мгновенно поразил меня неистовый гнев. Крича, я весь содрогался от злобы к этому неизвестному, и, если бы мог, с наслаждением избил бы его. «Пойдите прочь!» — гремел я. «Идите, я вам говорю, к черту! Мне не нужен автомобиль! Гринья мне ничего не должен! Возьмите автомобиль себе и разбейте на нем лоб! Мерзкий негодяй! Я вижу насквозь ваши намерения!» Но сквозь мой крик, когда я задыхался и умолкал, одновременно с моими бешеными словами, лилась речь человека, очевидно, немало не тронутого этой бурей по проволоке. Бесстрастно и убедительно ввинчивал он ровный свой тонкий голос в мое волнение. Я слышал, изнемогая от ярости «примите в соображение из чувства деликатности», «Сама природа случая!» И другое подобное, так методически, покойно, веревка скручивает руки вырывающегося из ее петель человека. Я бросил трубку и отошел. Через несколько минут слуга доложил, что лошади готовы. Прекрасный день. Даже туман, о котором я говорил, как будто рассеивался по временам, чтобы я мог полно вздохнуть. Однако ж, по большей части, я не переставал чувствовать его ровное угнетение. Мне хотелось встряхнуть головой, чтобы отделаться от этого ощущения. Слуга ехал сзади на второй лошади. Приблизясь к дому, где жила Карида, я заметил е е улыбающееся лицо. Она была на балконе, смотря вниз и щекой припав к рукам, охватившим ограду балкона. Она издали стала махать платком. Я подъезжал в приподнятом несколько глупом состоянии человека, с которым хороши потому, что он может быть полезен, что он богат. Я не обманывал себя. Еще никогда Карида Эль Бассо не была так любезна со мной. Но я не хотел останавливаться на этом. Моя цель была близка, хотя бы благодаря обаянию крупного выигрыша. Оставив лошадей, я вошел твердым и спокойным шагом. Теперь, когда положением владел я, вдруг исчезла связывающая подавленность, ощущение проклятия чувства тяготеющего над нами, если мы, сидя рядом с любимой, испытываем одиночество. «Мной стала овладевать надежда, что затеянное будет иметь успех. Смысл?» Я поцеловал ее узкую руку и посмотрел в глаза. Она улыбалась. «У вас довольный вид», — сказала Корида. «Не у д р е н о Два успеха. Что более важным считаете вы? Но, ну, может быть, изобретение принесет вам еще больше денег?» «Нет, оно мне не принесет ни копейки», — возразил я. «Напротив, оно может меня разорить». «Как же это?» если не оправдает моих надежд. Оно еще не было в деле, не было опыта. Что же представляет оно? И какой цели должно служить? Ну, через час вы сами увидите его. Не стоит ли подождать? Правда, сказала она с досадой, опуская вуаль и беря хлыст. Она была в Амазонке. Оно красиво? На это я могу вам ответить совершенно искренне. Оно прекрасно. О-о-о! сказала она, что-то почувствовав в тоне моем. «Итак, мы отправляемся в мастерскую». «Ну да». Я не удержался, чтобы не подзадорить. «В мастерскую природы». «Вы, правда, мистификатор, как говорят о вас. Все мистификаторы не галантны. Но едем». «Мы вышли, сели, и я помог ей». «У меня отличное настроение», заявила она. «И ваши лошади хороши тоже. Как имя моей?» «Перемена». «Имя странное». «Как вы сами». «Я очень прост», — сказал я. «Во мне странное только то, что я всегда надеюсь на невозможное». Выехав за черту города, мы пустились галопом и через полчаса были у подъема горной тропы, по которой лежал путь к ущелью Кало. Наш разговор был так незначителен, так обидно и противоестественно мелок, что я несколько раз приходил в дурное расположение духа. Однако я никак не мог направить его хотя бы к относительной близости между нами, хотя бы вызвать сочувственное мое настроение по отношению к пейзажу, принимавшему с тех мест, где мы ехали, все более пленительный колорит. На все, что ее не интересовало, она говорила «О, да!» или «В самом деле?» с безучастным выражением голоса. Но мой выигрыш продолжал интересовать ее, и она часто возвращалась к нему.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 «Люблю, когда р а с п и р а е т воздухом легкие. Вот жизнь!» «Быстрота падения», — возразил я. «Дикари очень любят подобную быстроту. То, что вы, кажется, считаете признаком своеобразной утонченности, есть простой атовизм. Все развлечения этого рода — спорт водный, велосипедный, все эти коньки, лыжи, американские горы, карусели, тройки, лошадиные скачки —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 Быстрота агента компании, совершающей торговые обороты, увеличивает количество, но не качество достигаемого, например, по сбыту и выделке к а л е н к о р а Но пусть он попробует с его автомобильной быстротой расположить и распространить дуб. Простой дуб. Деревце это растет столетиями. Корова вырастает в два года. Настоящий, вполне сложившийся человек проделывает этот путь лет в 30. Алмаз и золото – Не имеют возраста. Персидские ковры создаются годами. Еще медленнее проходит человек дорогой науки. А искусство... Едва ли надо говорить, что его лучшее произведение в и д я т иногда начало роста бороды мастера, в конце же осуществления своего подмечают и седину. Вы скажете, что быстрое движение ускоряет обмен, что оно двигает культуру. Но оно сталкивает ее...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 «Впрочем, я виноват, а потому должен загладить вину». «Через...» «Нет, вы не увильнете», — крикнула она, остановив лошадь. «Это уже не в первый раз. Какая цель ваших вопросов?» в к о р и д а сказал я мягко, — «если вы будете так добры, что, оставив пока сердиться, ответите мне еще на один вопрос, но только совершенно искренне. Даю вам слово. Я также искренне отвечу вашему раздражению».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 Но я уже приготовился перевести свои слова в шутку, придать им рассеянный, любой смысл, если она будет притворно поражена. Я внимательно смотрел на нее. «Из магазина?» — медленно сказала Корида, отвечая мне таким пристальным, глубоким и хитрым взглядом, что я вздрогнул. Сомнений не могло быть, к тому же цвет ее лица внезапно стал белым,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 «Вы просто смутили меня резким отпором». Я спросил первое, что пришло на мысль. Затем, не давая ей оставаться при подозрении, если оно было, я возвратился к игре с мулатом, рассказывал подробности стычки так юмористически, что она смеялась до слез. Мы ехали по ущелью. Слева тянулась глубокая поперечная трещина, подъехав к которой я остановил лошадь. «Это здесь», — сказал я. Коррида оставила седло, и я привязал лошадей. «Меня несколько тревожит эта таинственность», сказала она, оглядываясь. «Далеко ли тут идти?» Шагов сто. Чтобы она не беспокоилась, я стал снова шутить, приравнивая нашу прогулку к ветхим страницам уголовных романов. Мы пошли рядом. Гладкое дно трещины не замедляло шагов, и скоро сумерки щели рассеялись. Мы подошли к ее концу, к обрыву, висевшему отвесной чертой над залитой солнцем долиной. где далеко внизу крылись, подобно стаям, птиц, фермы и деревни. Огромное голубое пространство било в лицо ветром. Здесь я остановился и показал рукой вниз. «Вы видите?» — сказал я, вглядываясь в прекрасное прищуренное лицо. о в е д ь не дурен», — нетерпеливо ответила она. «Но, может быть, мы все-таки отправимся в вашу лабораторию?» Безумный восторг овладевал мной. Я взял ее руки и поцеловал их. Кажется, она была так изумлена, что не сопротивлялась. Уже двинул меня внутренний толчок. Бессознательно оглянулся я на трещину позади нас, скрыться в которой было делом одной секунды, и загородил ее. Но мы одновременно кинулись к трещине. По крайней мере, когда я охватил рукой ее талию, она была уже наполовину сзади меня и уперлась одной рукой в мою грудь. Ее лицо было бело, мертво, глаза круглые и огромные. Другая рука что-то быстро делала сбоку, где был карман. Задыхаясь, я тащил ее к обрыву, крича, убеждая и умоляя. «Это один момент! Один! И новая жизнь! Там твое спасение!» Но было поздно. Увы, слишком поздно. Она вырвалась волчком невероятно быстрых движений, подняв свой револьвер. Я видел, как он дернулся в ее руке и понял, что она выстрелила. У моего левого виска как бы повис камень. Не зная, не желая этого, судорожно противясь падению, я упал, видя, как от моего лица поспешно отпрянули маленькие лакированные ноги. Но я успел схватить их и дернул. Она упала рядом со мной. При падении револьвер выскочил из ее руки. Я мог видеть его, повернув голову. Если бы она не мешала мне, хватаясь за мои руки, я непременно достал бы его». Но у нее была кошачья изворотливость. Схватив за талию и прижимая к себе, чтобы она не вскочила, левой рукой я уже касался револьвера, стараясь подцарапать его, но она ломала мою руку к и с т ь отводя пальцы. Наконец удар по руке камнем сделал свое. Скользнув, как сжатая рукой рыба, Корида овладела револьвером. Здесь силы оставили меня. Я мог только лежать и смотреть. Когда она поднялась, вскочила... Револьвер был все время направлен на меня. Последовало молчание и дыхание. Общее наше дыхание, слышное, как крик. «Что же это?» — сказала она. «Теперь говорите, слышите!» Я не терял времени, чтобы она знала, чего лишается. «Да», — сказал я, — «это и есть мое изобретение. Вы видели лучезарный мир? Он зовет. Итак, бросимся туда, чтобы воскреснуть немедленно». Это нужно для нас обоих Вам нечего притворяться более Карты открыты Я хорошо вижу ваши Они закапаны воском Да, воск капает с прекрасного лица вашего Оно растопилось Стоило гневу и страху отразиться в нем Как воск вспомнил прежнюю свою жизнь в цветах Но истинная, истинная жизнь Воспламенит вас только после уничтожения После смерти После отказа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 «Я заплатил за вход 10 центов, но я заплатил бы даже всей жизнью. Как вы ушли из г л е н а р о л я почему учитель здесь, я не знаю, но я постиг тайну вашего механизма. Он уподобился внешности человеческой жизни силой всех механизмов, гремящих вокруг нас. Но стать женщиной, поймите это, стать истинно живым существом вы можете только после уничтожения». Я знаю, что тогда ваше сердце дрогнет моей любовью. Я полумертв сам, движусь и живу, как машина. Механизм уже растет, с к р е ж е щ е т внутри меня. Его железо я слышу. Но есть сила в самоотвержении. И воскреснув мгновенно, мы оглушим пением сердец наших в е с ь мир. Вы станете человеком и огненной сверкнете чертой. Ваше лицо...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 Открыв глаза, я осмотрелся с усилием и никого не увидел. Проклятие! Ее сердце могло перейти от простых маленьких рычагов к полному неистовому пульсу, к слезам и радости, восторгу и потрясению. Наконец оно могло полюбить меня, сгоревшего в огне удара и ставшего смеющимся, как ребенок. И оно ушло. Уверен, что она не хотела вспоминать Глена роль,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 и обдумать дальнейшее. Как я понимал, рана моя не касалась мозга, поэтому у меня не было опасения, что я свалюсь по дороге в состоянии более тяжелом, чем был. Я побрел, держась за неровные камни трещины и временами теряя равновесие, так что должен был останавливаться. Пока я шел, сумерки уже стемнело, распространяясь безвыходной тенью, сменились того рода неизъяснимо волнующим освещением, какое дает луна, при переходе дневного света к магическому призрачному мраку. Пройдя трещину, я увидел очарованный лоб ущелья в блеске чистого месяца. Но, усеянное камнями, круглой тени которых казались черными козырьками белых фуражек, было как ложе гигантской реки, исчезнувшей навсегда. Лошади исчезли. Восковая взяла мою, думая без сомнения, что я умер. Я не верил ее обещанию прислать за мной. «Скорее мне могли подослать убийц». Я потрогал платок, затем снял его. Легкий жар, боль и ощущение стянутости кожи все еще были там, куда ударила пуля. Но кровь уже не текла. Заподозрив, что пропитанный кровью платок может что-то сказать, я рассмотрел на свет метку. «Это были не ее инициалы. Я увидел знаки, неизвестные алфавитом нашей планеты». и понял, что никогда не смогу узнать, какая природа существа, употребляющего подобные начертания. я к а р и д а закричал я. «Корида!» «Корида Эльбасо!» «Я люблю, люблю, люблю тебя!» «Безумная в холодном сверкании своем!» «Недоступная, ибо не живая!» «Нет, тысячу раз нет!» Я хотел дать тебе немного жизни своего сердца. Ты выстрелила не в меня, в жизнь. Ей ты нанесла рану. Вернись!» И эхо, наметив «Ри» из ее имени, упорно ракотало где-то за спиной высоких камней, звуки, напоминающие отлетающий треск мотора. Меня не оставляло воспоминание о Гленароле, где я в первый раз увидел ее. «Да...» Там, на возвышении, в белом широком ящике под стеклом лежала она, вытянув и скрестив ноги, под газом среди пыльных цветов. Ее ресницы вздрагивали и опускались. Легкая, как лепестки, грудь дышала тихим и живым выражением. Чудилось, вот откроются эти разливающие улыбку глаза. Стан изогнется в лукавой миловидности трепетного движения, и поднявшись, скажет она великое слово — какое заключено в молчании. Теперь, с молчаливого попущения некоторых, она среди нас, обещая так много и убивая так верно, так медленно, так безнадежно. Томясь, вздрагивая и шатаясь, прошел я ущелье и заметил это только когда прошел. Среди зеленого серебристого моря холмов вилось несколько троп. Одна из них была круче,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 Я знаю только, что на земле надо оставлять крупные следы. Малый след скоро зарастает травой. Наутро будет крик, шум, споры и изумление. Трясущиеся поджилки, вопли. Может быть, заболевание от восторга. Что до того? Это жизнь. Ее судорога, гримаса, вой и улыбка. Всякая жизнь хороша. Луна взошла выше. Ее круглый скелет свел глаза вниз, выбелив до горизонта шоссе. шоссе в том месте лежало растянутым латинским «в», столь растянутым, что оно напоминало, скорее, середину двойного изгиба лука. Стоя на возвышении дороги, я видел, как противоположное далекое возвышение пересекалось темной чертой. Там возникла и стала расти точка. Она увеличивалась, как расплывающееся по бумаге чернильное пятно. Пятно сползало к центру вогнутости с волнующей меня быстротой. Некоторое время я шел навстречу явлению, однако оно быстро остановило меня. Я не ошибся. Серый автомобиль уже поднимался навстречу мне с той неприятной легкостью автомата, какая уничтожает обычное представление об усилии. Свернув к кустам, я притаился в их сырости. Теперь между мной и автомобилем оставалось столь небольшое расстояние, что я мог рассмотреть людей, мог сосчитать их. Их было четверо.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 семерки. Воистину, я был близок безумию. Трясясь, как будто я уже был с в а ч е н я искал п о б р а ч е н н ы м и движениями иной дороги, чем та, какой уже завладел враг мой. Я спотыкался в кустах, но идти не мог. я м о и корни так тесно сплелись между собой, что я шел все время, словно проваливаясь среди груд хвороста. Сухой терн цапал за платье. Кроме того, я шел с шумом, опасным для меня в смысле погони».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 Искусство бегать не изменило мне и теперь. Дорога правильными толчками мчалась подо мной взад. Быстрое движение воздуха охлаждало разгоряченное лицо. Между тем я очень устал, но я не позволял утомлению осилить себя. Из этого состояния меня вывела выбоина. Небольшая черная яма, приметив которую впереди, я с изумлением установил, что не могу достигнуть ее с той скоростью, какую принял мой бег.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 «Был, как сама дорога. Твердой воображенной улыбкой встречал я приближение свистящих колес. Смерть вместо солнечной, живой, пропасти, ликующего бессмертия, уже т р о н у л а мое лицо светлой косой луча, протянутого наползающим фонарем. Как вдруг эта железная кошка, несущаяся на перерез моего тела, застукала глухим громом, свернула и остановилась. Из нее выбежали четверо, подняли меня и перенесли на сиденье».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 «Я, Эмерсон. Лучше ли вам теперь?» «Меня похитили», — ответил я таким тоном, чтобы было ясно мое желание прежде всего знать, что произошло за время беспамятства. «Кто вы? Друг или враг? Зачем я привезен сюда?» «Я вас прошу», — сказал он с удивительной невозмутимостью, — «быть совершенно спокойным. Я друг ваш. Мое единственное желание — как можно скорее помочь вам выздороветь».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 Это впечатление лихорадочного сверкания, полного как бы предела счастья, есть по существу страдание иступленного движения, мчащегося вокруг цели, но далеко, всегда далеко от нее. И слабые, подобные мне, как бы не близко были они к центру, вынуждены нести в себе этот внешний вихрь бессмысленных торопливостей, за гранью которых пустота. Меж тем, одна греза не дает мне покоя. Я вижу людей неторопливых, как точки, ближайшие к центру, с мудрым и гармоническим ритмом, во всей полноте жизненных сил, владеющих собой, с улыбкой даже в страдании. Они неторопливы, потому что цель ближе от них. Они спокойны, потому что цель удовлетворяет их. И они красивы, так как знают, чего хотят. Пять сестер манят их, стоя в центре великого круга. Неподвижные, ибо они есть цель, и равные всему движению круга, ибо есть источник движения. Их имена — любовь, свобода, природа, правда и красота. Вы, Эмерсон, сказали мне, что я болен. О, если так, то лишь этой великой любовью. Или, взглянув на скрипнувшую дверь, я увидел, что она приоткрылась. у с а т ы е хихикающее лицо выглядывало одним глазом, и я замолчал. Эту рукопись, с вложенным в н е е предписанием к начальнику центавров немедленно поймать серый автомобиль, а также сбежавшую из паноптикума восковую фигуру, именующую себя Каридой Эльбассо, я опускаю сегодня ночью в ящик для заявлений. Классика, фантастика, детектив. YouTube канал. а у д и о к н и g i